Минуту девочка колебалась, но, вспомнив с трепетом, в который раз, что люди, сидевшие в тот вечер у костра, могут погнаться за ускользнувшей от них добычей, могут снова отнять у нее деда, лишить ее всякой власти над ним, решила принять предложение с тем, чтобы уничтожить свои следы. Барка подошла к берегу и через две 3 минуты плавно заскользила по каналу, увозя с собой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 И города с величественными церквами, выступавшими сквозь пелену дыма, с высокими фабриками и мастерскими, громоздившимися над массой домов. И потому, как долго маячили они на горизонте, можно было судить, как медленно движется барка. Канал проходил большей частью по болотистым местам и пустынным равнинам. И если не считать работников в полях до да зевак, глазевших на барку с мостов, под которыми она проплывала,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 Так, например, когда рулевой его товарищ заспорили о том, кто из них первый предложил угостить Нел пивом, причем спор этот к ее невразимому ужасу вскоре перешел в свирепую драку, ни тот, ни другой не пытались привязаться к ней. И каждый довольствовался тем, что срывал злобу на своем противнике, перемежая тумаки словами, к счастью, совершенно непонятными девочке. Ссора была, наконец, улажена следующим образом. Победитель...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 Куда едут? Что это за люди вокруг? Чьи-то голоса, вопросы, такие явственные, что она вздрагивала и оглядывалась, готовая ответить. Все эти несвязные ощущения и образы, неизменно сопутствующие бессонницы, тревоги и постоянной перемене мест не давали ей ни минуты покоя.